Глава 19. Третье августа. Вытерев ладони о рабочие джинсы, Лиза достала бутылочку с водой. Она с самого завтрака трудилась в лавке, оттирала окна, мыла полки, выметала с полом мышиный помёт и, наконец, начала замечать хоть какой-то видимый прогресс. Накануне она связалась с поставщиком Альтеи, чтобы заказать необходимые для сонного мыла ингредиенты, уже прекрасно сознавая, что прежде чем начать над ним работу, ей придётся как следует расчистить магазин. Она до сих пор до конца не поняла, почему согласилась изготовить партию мыла. Ей хватало по уши хлопот и без чьих-либо надежд и ожиданий. По спине Лизи скатилась крупная капля пота. Август, похоже, решил взять у погоды реванш, и в магазинчике было знойно и душно. «Придётся принести с чердака вентилятор», — решила Лизи, — «разогнать жару, а также пары щёлока». Осушая бутылочку, Лизи обвела взглядом помещение, пытаясь представить аптечную лавку «Альтеи» без многочисленных шкафчиков и полок. «Что, интересно, здесь устроят новые владельцы?» Сделают гостевой домик с тюлевыми занавесочками на окнах. Или художественную студию, заваленную незаконченными акварелями. Или просто склад всевозможного хлама. Этот вопрос не должен был её волновать. Однако Лизе он всё же не давал покоя. Многие поколения жителей Сейли Крика искали здесь исцеление. И многие его обрели. А теперь при ней с этим будет покончено. «Ты единственное, что у нас осталось. Последнее и лучшее среди нас». Вновь зазвучали в голове слова Альтеи. Однако это не было правдой. По крайней мере, не вся фраза. Она действительно будет последней, но уж никак не лучшей. Для неё Лун было всего лишь фамилией которую она получила в наследство вместе с чёрными волосами и необычными серыми глазами, как и её мать, и мать её матери. Её мать. Вот с кого начал разваливаться рот Лун. Сраный. Выпивка и наркотики, нескончаемая вереница мужчин, постоянные стычки с правопорядком. Этакая замедленная форма мятежа против той жизни, которую она по традиции должна была вести. Которую должны были вести все женщины рода Лун. Ранна же никогда этого не хотела. Ни фермы, ни аптечной лавки, ни уж тем более семьи. Прогремевшие в городе убийства дали ей лишь долгожданный повод, чтобы смотать удочки и исчезнуть навсегда. И этого Лизе никак не могла ей простить. Не того, что та уехала, Лизе и сама сделала потом то же самое, но того, что та именно исчезла, словно испарилась, не предупредив об этом, не нацарапав даже записки, оставив после себя лишь голый туалетный столик до да пустой угол, там, где обычно стояла ее гитара. Ей даже в голову не приходило, что Альтея может из-за этого переволноваться. Впрочем, Рана никогда и не думала ни о ком кроме себя. Она безбашенно скакала по жизни от одной напасти к другой. И к черту все, что оставалось после нее, включая и дочь, которая никогда не была ей нужна. Лизе было пять или шесть лет, когда она поняла, что ее отношения с матерью какие-то ненормальные когда она стала ходить в школу и увидела, как выглядят, как одеваются и как себя ведут другие, настоящие матери. рано никогда не заморачивалась полезными перекусами или дезинфицирующими салфетками. Она была слишком занята собой, чтобы проверить домашнюю работу или пойти купить школьный рюкзак. Всё это за неё делала Алтея. Однажды, когда Лизи была в третьем классе, Учительница пригласила всех мам прийти помочь детям украшать рождественское печенье. Рана оказалась единственной, кто не пришёл. И Лизи осталась одна перед десятком имбирных человечков, которые ей пришлось расписывать самостоятельно. Миссис Глисон сжалилась над ней и пришла на помощь. И пока они вместе покрывали глазурью из тюбиков коричневые хрустящие фигурки, Она уверяла девочку, что, наверное, у мамы что-то внезапно произошло, раз она не смогла прийти. Вот только миссис Глисон не знала того, что двумя неделями раньше, когда им в школе выдали листочки с приглашениями, Лизи выбросила свой по дороге к дому в первую попавшуюся урну. Ей невыносима была сама мысль, что рано заявится в школу в своей варёной футболке и в узеньких расклешённых джинсах. Оказавшись бок о бок, с мамами в приличных постельных костюмах и тщательно отглаженных брючках. Лучше пусть дразнят за то, что ее кинули, решила тогда Лизи, чем из-за хиповой мамаши, от которой вечно разит марихуаной и подчулами. Однако все это осталось уже в далеком прошлом. Лизи была здесь, а Ранна неизвестно где. Или, может быть, и вовсе нигде. Возможно, она об этом никогда и не узнает. Но это и не важно. Не слишком важно. Внезапно в дверном проеме возникла чья-то тень. Обернувшись, Лизи увидела улыбающуюся Эви со стаканом лимонада в руке. «Как сказала бы моя матушка, выглядишь так, что хочется хорошенько пройтись по тебе мыльной щеткой». Лиззи посмотрела на свои перепачканные в потёках грязи руки и вытерла ладони о футболку. Боюсь, я вынуждена с нею согласиться. Эви зашла внутрь и огляделась. «Я вижу, ты нашла себе занятие. Жаль, что твоя бабушка этого не видит». «Мне тоже», — вздохнула Лизи, с грустью вспоминая те дни, когда на полках здесь стояло великое разнообразие укрепляющих средств и травяных снадобий, и на каждом пузырьке, на каждой баночке была вручную наклеенная и аккуратно подписанная «Альтеи» этикетка. Теперь же полки пустовали, а те дни, казалось, отделяла целая вечность. Лизе взяла у Эви лимонад, одним залпом осушила полстакана, после чего утерла рукой рот, оставив на подбородке налипший песок что вообще я делаю эви разве сама ты не знаешь честно уставилась на нее лизи нет я предполагала что начну готовить имение к продаже а вместо этого взялась варить мыло для внучки луизы райерсон это же безумие вовсе нет возразила эви И на самом деле это как раз самое разумное из всего, что ты делала с тех пор, как приехала. Это место у тебя в крови, детка. И этот магазин, и эта земля, и этот дом. Всё это часть тебя, равно как и неравнодушие к людям. В этом и суть целительства. Вверяться магии и понемногу делиться ею, когда есть возможность кому-то помочь. Твоя бабушка это умела. «Я не Альтея Эви», — покачала головой Лизи. «Во мне этого нет». «Есть». «Просто ты забыла, где искать». «Вот потому-то бабушка и оставила тебе ту книжку, чтобы помочь тебе это найти. Ты обязательно найдёшь, когда настанет время. Настоящая магия всегда застаёт нас врасплох. Мы планируем свою жизнь, как будто можем ею распоряжаться». Раскладываем все по полочкам от начала до конца, полагая, что так тому и быть, а потом вдруг, дзынь, случается что-то, чего мы никак не ожидали, и мы попадаем в совершенно другое место. Порой даже туда, откуда начали. Лизи пристально посмотрела ей в глаза. А порой и нет. Может быть, задумчиво произнесла Эви. «Самое лучшее, что мы можем сделать, — это перестать мешать самому себе». «И вериться магии», — добавила Лизи. В рыжевато зелёных глазах Эви вспыхнул какой-то заговорщический огонёк. «Что-то вроде того», — промолвила она, забирая у Лизи пустой стакан. «Пойдём-ка теперь домой». Отмоешься как следует. Мне кажется, тебе пора немножко почитать. Лилии для возрождения. Дорогая моя девочка, как видишь, я вновь вернулась к книге, чтобы записать всё то, что скопилось у меня на душе. То, что, надеюсь, поможет тебе, когда меня не будет. Но тут, можно не сомневаться, присутствует и доля эгоизма. Я не настолько великодушна, как мне казалось, когда я только затеяла всё это. Потеряв связь с ранной, я поклялась, что никогда не стану принуждать тебя жить так, как ты того не хочешь. Однако теперь, когда моя свеча догорает, я понимаю, что мои тихие сожаления — не самые удачные спутники жизни, а потому я должна обратить мысли к будущему, к твоему будущему, Лизе, и попытаться немного поколебать твою решимость. Здесь, между страницами, я поместила лилию. Как ты догадываешься, этот цветок далеко не просто высушить под прессом. Во многих отношениях он слишком хрупкий, чтобы пережить необходимую для его сохранности твёрдость. И всё же в умелых руках, с правильной заботой, Даже такое хрупкое творение природы способно выдержать все тяготы существования и явить нам в итоге новую форму красоты и дать так много жизненных уроков. Возрождение, восстановление, реинкарнация. Разные слова, но означающие примерно одно и то же. Возвращение жизни к тому, что считалось утерянным. Конец и начало. Это всегда одно и то же. Момент жизненного круга, в который мы все рождаемся на свет. Этому так или иначе испокон веков учат многие традиции и предания. Однако обещание у всех одно. Надежда на будущую жизнь. Это естественный ход вещей. Или для кого-то сверхъестественный. Неоспоримая истина, въедающаяся в кровь и плоть потому что все мы — элементы единого, и потому мы должны быть бережны и осторожны, и помнить, что ничто и никогда не растрачивается напрасно, что его начало, его чистейшая сущность, всегда присутствует в ткани бытия и ожидает проявления более новой и лучшей версии самого себя. Нам остается только управлять самим процессом, пестовать и оберегать, исцелять и продолжать род. Вот она, наша цель, наш raison d'être, смысл существования, и твой, и мой, и всех лунных дев, живших до нас. Извлеки из всего, что здесь написано, то, что сочтешь нужным. Все это не что иное, как размышление старухи, которая всем сердцем желает видеть тебя счастливой но который в то же время несказанно хочется, чтобы дело ее жизни продолжалось. У каждого из нас есть много предназначений, которые следует исполнить. И поскольку быть твоей бабушкой являлось одним из них, с моей стороны было бы непростительным упущением перестать тебя учить сейчас лишь потому, что мои ноги более не оставляют отпечатки на земле. И потому я скажу тебе то, что у меня на душе» ибо так я делала всегда. Однажды, причем, возможно, очень скоро, ты окажешься перед необходимостью выбора, разрываемая между той жизнью, к которой была рождена, и той, что ты сама себе создала, между своим долгом и мечтами. И все-таки одно с другим не так сильно расходится, как тебе кажется. Доверься своему сердцу, доверься магии, Это по-прежнему живет в тебе, туго свернутое и убранная подальше, но терпеливо ждущая, когда его извлекут на свет. Ты оглядываешь сейчас то, что тебе досталось. А досталось, признаю, совсем немного, и видишь вокруг лишь упадок и разрушение. Но ничто не бывает утеряно безнадежно, моя Лизи. Нет ничего, что не подвластно возрождению.